Местность вокруг выглядела так, как и должна выглядеть местность после небольшого ядерного взрыва. Дым, пепел, собранные в грибовидное облако, все еще висели в воздухе над дымойном. Обугленные стволы деревьев указывали на небо, застыв немым укором всем вздумавшим поиграть в войнушку разумным расам. Оставшиеся неповрежденными сканеры скафандра засекли костюм Риттера, полукилометрик северу от меня. Судя по показаниям приборов, полковник СБА бодрым шагом двигался в сторону города. Тритон вышел на связь на коротких волнах, сказал Риктор. Они совершат посадку в течение 10 минут. Значит, я угадал верно. И корабль, свалившийся на танк и спасший нам жизни, все-таки был ястребом. Тем самым ястребом, подаренным нам пиратским бароном Хемондом. Кораблем, который несколько раз спасал нам жизни, и на борту которого я провел столько времени, что начал чувствовать себя там, как дома. Ястреб погиб. А вместе с ним погибли все, кто был на его борту. Включая двух людей, которые хоть что-то значили для меня в этом мире. Ястреб шел первым и отвлек на себя внимание перехватчиков, сказал Риттер. Мне очень жаль, Алекс. Да, машинально согласился я, мне тоже очень жаль. Вряд ли можно за такое короткое время осознать всю тяжесть потери, и все, что я тогда чувствовал, это пустота. За какие-то жалкие несколько минут я лишился троих людей, которые более-менее неплохо знал здесь, и которые более-менее неплохо знали меня. Холден, Азим и Кира. Странный знакомый Друг и, возможно, будущая любовь. Ноги на автомате несли меня к месту посадки Тритона, а я думал о том, что мир внезапно стал еще больше, чем он казался до этого, при этом сильно потеряв содержимом. Не так много в этом мире было людей, с которыми меня что-то связывало, которым я испытывал симпатию или нечто большее, а теперь одним махом их почти не осталось вовсе. Холден Странный знакомый, непонятный человек с непонятными целями, пару раз выручавший меня из сложных ситуаций, хотя, вполне возможно, в пару сложных ситуаций меня и втравивший. Тем не менее, он не был мне безразличен, не стал одним из целой череды лиц, которые однажды встретились мне на жизненном пути и тут же канули в забвение. Кем бы он ни был, он был вполне приятным парнем. И мне жаль, что он погиб так быстро и так глупо. Мы с ним так и не успели договорить. Азим. Из элитной гвардии «Черный дракон» Левантийского калифата. Отставной телохранитель осады от Дина. Матерый человечище, способный бросить вызов Скари в рукопашной. Управляющий всем, что может двигаться. Стреляющий. Из всего, что может стрелять. Человек, долгое время бывший моим наставником, рассказавший мне многое об этом мире. Человек, который был единственным моим другом. Мы через многое прошли вместе. События на космической станции, плен Каари, посещение владений клана Кридона, путешествие на пекло, миссию на Тайгере-5. Он много раз спасал мне жизнь. И в последний раз, для этого ему пришлось отдать свою. И Кира. Красивая, миниатюрная девушка. Лучший пилот из всех, кого мне доводилось видеть. Плакать в скафандре очень неудобно.